Глава 14. Неслучайная встреча В жизни неожиданные встречи, конечно, происходят, а вот случайные – вряд ли. Просто так в жизни не происходит ничего. Все, что в ней бывает – закономерность и предопределено высшими силами или людьми, которые участвуют в нашей судьбе. благодаря тем самым высшим силам. Конечно, не являлась случайной и встреча Эмилии Бланк с судебным приставом Владиславом Сергеевичем Щелкуновым, что произошло в воскресенье 10 января недалеко от небольшого трехэтажного доходного дома Поляковых на Маховой, где находилась квартира Щелкунова. Эмилия весьма искусно разыграла удивление, Однако встреча с судебным приставом была искренне рада, причем по двум причинам. Первая причина – свидеться с Щелкуновым, велел Рудольф Вершинин, узнавший место проживания пристава. Это входило в новый план, что он задумал. Вторая – судебный пристав и правда нравился Эмилии. Владислав Сергеевич тоже был искренне рад неожиданной встрече. «Ах, это вы!» – воскликнул он, завидев Эмилию, и тот решил, что сегодня он своего не упустит. «Вы никуда не спешите?» – решил он брать инициативу в свои руки, тем более, что женщины это любят. «Нет», – не сразу и для вида подумав, – ответила девушка. «Тогда я приглашаю вас в кондитерскую», — решительно произнес Владислав Сергеевич и, сделав руку кренгельком, просунул в него ладошку Эмилии. Руку она не отняла, и они пошли под руку в сторону гостиницы «Петергоф», где на первом этаже располагалась кондитерская «Эйнама». В кондитерской Эмилия заказала себе горячий шоколад, каштаны в сахаре и детский мармелад в форме симпатичных зверушек. Покуда все это поедалось с видимым удовольствием, девушка без умолку болтала и задавала Щелкунову различные вопросы, на которые он бездумно отвечал, любуясь щебечущей Эмилией. Он назвал свой точный адрес и совершенно не заметил, как проговорился, что у него дома в кабинете лежит весьма крупная казенная денежная сумма, внесенная взыскателем в качестве обеспечения затрат и издержек на ведение судебного дела. Он вообще многого не замечал. Впрочем, Эмилия была хорошей актрисой и роль свою исполнила безукоризненно. Когда все было выпито и съедено, Эмилия, облизнув губки розовым язычком, наивно посмотрела на Щелкунова и спросила. — А можно мне с собой чего-нибудь сладенького? — Можно, — умилился непосредственности милой девушки Владислав Сергеевич и купил ей коробку конфет. — Ну-ка, отними. — С шоколадным кремом и квадратную жестяную баночку с Монпансье. из фруктовых соков. Благодарю вас, немного стесняясь, произнесла Эмилия и сделала книксон, что еще более умилило Щелкунова. Когда они вышли из кондитерской, сделалось немного неловко. Ведь надлежало что-то говорить и куда-то идти, и лучше вместе, нежели порознь. И после минутного молчания Эмилия тихо промолвила: «Знаете что?» «Что?» С надеждой в голосе спросил Владислав Сергеевич, решивший, что уж если сейчас и расставаться, так только до сегодняшнего вечера, и быстро добавил. «Хотелось бы продолжить наше знакомство». Девушка опустила головку и едва слышно произнесла, давая понять Щелкунову, что это дается ей непросто. «Мне тоже. Приходите сегодня на квартиру моей подруги, часам к... семи. Она проживает в Хамовниках, на Малой Царьцинской улице, в доме Балантьевой. Вход отдельный», — добавила Эмилия и, подняв голову, внимательно посмотрела на Щелкунова. «Подруга отъехала на несколько дней, так что мы будем с вами одни. Придете?» «Все непременно», — ответил Владислав Сергеевич и непроизвольно сглотнул слюну.